Глава 25. пятая Кай, еще до ужина тщательно осмотренный старым эльфом и целой компанией его учениц, когда еще такая удача будет раненой в голову и перевязанной, Бернар был сильно разочарован, всего лишь содрана кожа. Ушел вместе с друзьями рассказать им про город. Втайне Селена подозревала, что рассказывать он будет о сплошных городских ужасах, несмотря на то, что в городе жил-то еле-еле сутки. Его старший брат, как недавно выяснилось, работал на заводе полувоенного образца, и Кай видел его только утром, перед тем, как тому уходить на работу, и вечером, когда тот возвращался. В пустой и тесной квартирке мальчишка панически боялся оставаться в одиночку, поэтому в основном и бродил по улицам, знакомясь с окрестностями, как старший предложил. Потом Селена сообразила, куда его увели друзья – на запруду, показать новые места для рыбной ловли. Да, не забыли бы мальчишки за разговорами, что скоро спать. До ужина врачебную помощь оказали и далее. Размотали тряпки на ногах, наскоро перевязанных чистильщиками, и, кажется, выдавливали гной, отчего девочка-оборотень тоненько поскуливала и даже попыталась разок перекинуться, чтобы сбежать от своих мучителей. Бернар перекинуться не дал и, кажется, милости велся, а может, нашел повод опять устроить показательный урок для целительниц. Сделал что-то такое, от чего далее перестала вздрагивать. Наверное, магическое обезболивающее. После ужина, пока мужчины в гостиной, усевшиеся в кресле, вместе с командой Конора, скромно облепившей немедленно принесенную к мужскому углу кушетку, обсуждали сложившуюся обстановку, Селена отошла к вильме, которая специально несколько раз попадалась ей на глаза и заговорщицки кивала ей при этом. «Селена, я, конечно, всех в комнату приму», — озадаченно сказала девочка-маг. Но ведь моя комната и так заставлена кроватями. Ирма бегает вся в синяках, потому что она постоянно на кровати. А теперь еще далее с розой, что делать? Девушка задумалась, прикинув народонаселение комнаты вильмы. Ирма, Тарма и Вил, Берилл, в последнее время Айна и Оливия. Шестеро, не считая самой вильмы. Хорошо еще Нуала держится всегда рядом со своей старшей подружкой Маев. А про себя, с трудом сдержав насмешливую улыбку, Селена мельком подумала, что комната Вильмы – настоящий ясли-садик, внутри их большого детского сада. Странно, что Вильма жалуется не на то, что детишек много, а на то, что комната маленькая. «Комната Сильвестра и его сестер небольшая, но можно отселить кое-кого из твоих и туда», – уже спокойно сказала Селена. Пока там живет один Александрит, который все-таки решил спать здесь, а не в гостевом доме. И есть возможность снова переселить его в гостевой дом. Пойдем-ка посмотрим, что можно сделать. Александрит пока в столовой. Успеем посмотреть комнату, пока его нет. В комнате, принадлежащей раньше оборотням, она огляделась и подумала, что неплохо бы разделить комнаты вильмы на помещение для мальчиков и девочек. Тогда сюда мальчишек, а девочек оставить в комнате вильмы. Надо бы только для мальчиков Берила и малышей оборотней найти своего воспитателя. В открытую дверь внезапно занесло Ирму, визжащую от счастья, что за ней гонятся малыши оборотней и Берил, поскольку их слышно было еще из коридора. Уже привычная к выкрутасам Ирмы Селена поймала волчишку, когда та перепрыгивала порог, а та недолго думая обняла ее и чуть не всей головой быстро обласкалась, обтерлась о подбородок девушки, как кошка. Чуть не засмеялась Селена. Прочая малышня весело водила хороводы вокруг девушки, подпрыгивая в попытках поймать ноги Ирмы, которые та с радостным визгом поджимала. Вильма коротко сказала всем сразу. Циц! И малышня с радостным гомоном вылетела из комнаты, а спущенная на пол Селеной Ирма за ней. «Вильма, кого бы ты могла отселить из своей комнаты?» «Как отселить?» «Ты говоришь, в комнате стало тесно. Вот мы с тобой стоим в комнате Сильвестра, куда можно переместить кого-то из твоей комнаты. Кого?» Растерянная девочка по-новому оглядела помещение и задумалась. «Айна, она пока ходит только со мной, хотя в последнее время начала чаще бывать с Ирмой», начала Вельма рассуждать вслух. «Берил не может без Тарма и Вила. Они друзья, и они всегда с Ирмой. Далее я сейчас совсем одна», Не знаю, как будет сейчас, но с Ирмой раньше они постоянно ссорились. Оливия только-только пришла в себя и начинает ко мне привыкать. Но ей нравится быть и с Айной, потому что та пока не очень быстро разговаривает. Но Оливия в последнее время ходит и за Ирмой, потому что Ирма рассказывает ей про всех, и она начинает всех узнавать. Да и нравится ей Ирма. Розу я пока не знаю. Может, ее сюда? Одну ее здесь не оставишь возразила Селена, тоже затрудняясь, как быть. «Может, переселим сюда мальчиков?» «Одних? Почему же? Есть Герд, он сейчас живет в комнате рыболовов, но ведь вернулся Каи. Так что...» Селена остановилась на полуслове. Осененные идеи, при взгляде на понурившуюся, то явно не хотела с кем-либо из подопечных расставаться, пусть они и оставались рядышком, через коридор. «Девочку...» «Вильма, сделаем так...» уже решительно сказала девушка. «Ваша комната через стену сообщается с комнатой Вилмора и расположены двери в дверь. Недаром малыш Фаркас сбежал к нему в прошлый раз. А что, если присоединить бывшую кладовку к вашей комнате? В ней могут спать мальчики, а в основной комнате – девочки. И будут две двери. Если кому надо, тот, чтобы никого не будить, среди ночи выйдет не через общую комнату, тогда...» Эту ночь Роза и Талия проведут в твоей комнате, а потом устроим всех более комфортно. Согласна? А Вилмор? Он с малышом Фаркасом переедет в комнату оборотней, в которой пока ночует Александрит. Попробую переговорить с ними и с Александритом, и с Вилмором. Если не получится, и они не согласятся соседствовать в одной комнате, вся орава младших пока поживет у тебя, прежде чем решим это дело». «И, кстати, можно предложить Берилу поспать эту ночь на кровати малышей-оборотней. Они ведь и сейчас во сне перекидываются. Только бы Берила не затолкали. Тогда у тебя будут две кровати свободны, как раз для Далии и Розы. А завтра я поговорю с Вилмором. Вильма обрадованно закивала. Кажется, она успела горько пожалеть, что вообще обратилась к Селене с жалобой на тесноту в комнате как сама хозяйка места однажды пожалела о спешно принятом решении найти родичей своих подопечных. Теперь селение оставалось самое сложное. Александрит – вампир, то есть из высших. Вилмар – оборотень, предпоследняя расовая ступенька в этом мире перед троллями. Честно говоря, даже представить, чтобы вампир согласился ради оборотня освободить комнату, трудновато. Но о возвращении в гостевой дом с Александритом все же придется попробовать поговорить хотя уже закралось горячее желание сбегать к Колору, чтобы он похлопотал вместо нее. Или к Джаре, который лучше, чем она, понимает, как разговаривать с ними со всеми. Но нет, она сама все сделает. Хозяйка она место или нет? Проходя мимо комнаты Вильмы, Селена машинально среагировала на деловитый голосок Ирмы и заглянула в комнату. Ирма стояла перед Розой и важно говорила. «А у тебя волосы длинные». Нацепятся на какой-нибудь куст, замотаются на ветку. Снять не сможешь, резать придется. Полбашки отрежут вместе с волосами, будешь знать. Плакать будешь, а нам некогда. Так что ты с нами не пойдешь. Ты городская, с тобой страшно ходить. Вдруг упадешь, да и ягод нам больше достанется. А я скажу вильме, — звонко сказала девочка эльф. Спорили, кажется, уже давно. Роза еле сдерживала злые слезы. Она вам прикажет, и вы возьмете меня с собой. Нарвете мне ягод, я подходить к кустам не буду. Я буду есть то, что вы нарвете. Не будешь, пренебрежительно и даже с каким-то превосходством, сказала волчишка. Ты сама не захочешь, они грязные. А для нас они не грязные, мы к таким привыкли. И мы наедимся сладенького, а ты нет. А там ягоды такие вкуснючие. Я буду такие есть, они на ветках, не грязные. И все ты врешь. «Я вру?» – удивилась Ирма. «Ты на мои руки посмотри!» Волчишка сунула ладошки под нос девочки-эльфу и с готовностью сказала. «Вон какие черные! Будешь таких ягодки есть?» «У Оливии чистые!» – закричала уже зареванная роза, топая ногами. «Для Оливии я сама буду рвать!» – спокойно сказала мучительница. У нее ножки до сих пор болят, и она сама подходить к кустам не может. А с чего это я тебе должна ягодки носить, если ты-то здоровая? Не хочешь свои красивые волосики заплетать в косичку? Ну и оставайся без ягод». Далее с интересом слушала Ирму, то и дело опасливо взглядывая на Розу. А Оливия сидела на своей кровати и казалась какой-то признательной, глядя на Ирму. Вот в чем дело. Девочка-эльф хочет гулять с компанией Ирмы, но при этом не хочет быть готовой к этой прогулке. Но Ирма права. Селена знала это местечко в саду теплой норы, где стоят густющие, за годы войны разросшиеся в чищобу заросли сладчайшей черной ягоды, похожей на ежевику. А может и не только похожей. Плети этой ягоды такие же колючие, как у той ежевики, которую знала Селена в своем мире. И да, Лезть в эти заросли не то что с распущенными волосами, даже с платочком на голове опасно, но ведь сладкие. Сосредоточенная на сцене, Вильма жалась рядом, удивленно присматриваясь к Розе. Селена чуть не упала, то ли опершись на ее ногу, то ли отталкивая девушку в сторону, чтобы не мешала, мимо проковыряла Люция. Девочка-дракончик по-хозяйски обошла плачущую, но уже испуганно поглядывающую на нее розу, потом волчишку, и вскарабкалась на кровать. А потом, когда Ирма машинально привычная уже шагнула назад к той же кровати, Люция, помогая себе крыльями, залезла к ней на спину, после чего повелительно сказала только одно «И...» Волчишка, хихикая, подхватила дракончика под коленки и, подпрыгивая, помчалась по комнате неровными кругами, то и дело шарахаясь от кроватей. берил и малыши-оборотни с воплями подскакивали следом за Ирмой, любимая в последнее время забава для обеих, в лошадке. С трудом, сама сдерживая смех, при том, что все еще чувствовала жалость к плачущей розе, уж очень комично выглядят эти двое. Селена вдруг подумала, что теперь-то знает, почему Ирма постоянно в синяках. Чтобы не напугать, Селена выждала, когда Ирма с дракончиком на спине развернется к двери и строго сказала. «Что здесь происходит?» Пришлось задержаться минут на десять, утешить Розу и заплести ей косу, объяснить Ирме, что девочка-эльф еще не привыкла к порядкам в теплой норе, послать Вильму к Веткину, чтобы тот выдал два комплекта постельного белья для вновь прибывших. Итог. С перекинувшейся Люцией на плече под шелест ее крыльев и победное шипение Ирма с грохотом сбежала по лестнице. Селена охнула про себя, вспомнив, что в гостиной сидит колор, За ней мальчишки и Роза также стремительно, кроме Далии и Оливии. Девочка-оборотень взяла за руку Оливию и спокойно повела ее вниз, приноравливаясь к ее неуверенному пока шагу. С фильмой осталась лишь Айна. Селена с самого верха лестницы осмотрела гостиную. Из-под тяжка взглянула на черного дракона, как он воспринял бегучую композицию со своей приемной дочерью во главе где в качестве основания использовалась волчишка. Наткнулась на на спокойный взгляд и успокоилась сама. Если попадет, то ей, а не Ирме. Главное, что не вмешался сейчас и не испортил детям радость. С колора девушка быстро переключилась на насущные дела. Теперь, когда дети убежали гулять, здесь, точнее уже в гостиной, остались лишь взрослые, напомнив тем еще об одной проблеме. Нужна еще одна комната разместить Эвана. Согласится ли чистильщик на комнату в другом доме? Бернар, например, в гостевом доме чувствует себя очень неплохо. Да и вообще, теперь в гостевом доме не только старый эльф, но и целая семья Викара и Аздес. Может, Александрит не будет сильно возражать против выдворения из теплой норы? Едва Селена подошла к мужчинам и присела на подлокотник кресла Джари, как Эван сразу, но негромко, чтобы не прерывать общую беседу, спросил у нее. «Кроме этого дома у вас есть еще и гостевой?» «Да. И если вы не отказываетесь, могу предложить там комнату. Я вместе с домашними провожу вас туда. Посмотрю, чтобы вам там было уютно. Вы хотите посмотреть комнату сейчас или чуть позже?» «Чуть погодя», — улыбнулся чистильщик. «У вас тут любопытные разговоры ведутся. Интересно послушать». Селена скептически оглядела Эвана. Накормленный, поверивший в безопасность, чистильщик с трудом держал глаза открытыми, то и дело украдкой зевая в кулак. Больше суток не спал. Но, прислушавшись к общей беседе, девушка поняла, почему он держится. Хоть из последних сил, но ему хотелось услышать, к какому результату приведет довольно странная для него беседа. Точнее, мягко говоря, дискуссия. Общая расстановка сил была такая. Конор против взрослых. А вслушавшись, Селена примерно представила, о чем спорит мальчишка-некромант с мужчинами. Он снова требовал выпустить его за изгородь под наблюдением старших, чтобы попробовать уничтожить машинного демона, а заодно и глазастый танк, похожий на перевернутую лодку. Он настаивал, что с защитой и отражением он сможет подойти к танку близко, а потом мгновенно ударить по основным, плохо защищенным деталям танка и успеть сбежать за изгородь, пока не подошли другие машины. Селена сначала не поняла, при чем тут защита. Но Джарри шепотом объяснил, что защита исчезает, если маг начинает какое-то другое действие. Заклинание «Защита отражения» очень сложное и, как итог, весьма капризное. С другими заклинаниями не контачит. А Коннор, только недавно снова попробовавший уничтожить танк, который торчал у пригородной изгороди, утверждал, что сумел модифицировать заклинание, которое перебьет магическую силу машины. «Но в тот раз ты сумел всего лишь остановить ее скорость», напомнил Джарри. «Все правильно», — согласился Конор. «Поэтому я успел разглядеть, как именно действует ее магия. Она, их магия, тоже модифицирована, и не только у танка. Это уже не просто крабы. Если раньше бум-бумов можно было подбить обычным оружием, то теперь у них такая защита, что любой немагический снаряд просто оттолкнется от краба. Мне нужно совсем немного времени. Чуть-чуть». «Но зачем?» – не понял Александрит, чуть покосившись на дракона, словно извиняясь, что влез с таким вопросом. «Здесь в деревне безопасно. Зачем экспериментировать с таким опасным делом?» «Согласен», – сказал Колор. «Какова твоя цель, Конор?» «Я хочу узнать, как уничтожать машины», – упрямо повторил мальчишка. «У меня уже есть готовое заклинание, которое, надеюсь, сможет разнести танк. Я не прошу многого. Мне только нужно, чтобы кто-то при этом посмотрел, как действует рисунок моего заклинания на магию машины. И все». Взрослые на мальчишку смотрели очень скептически. Особенно из новеньких. Зато черный дракон внимательно вглядывался в глаза Конора. Кажется, Селена пришла вовремя, потому что Колор, дождавшись тишины, спросил. «Конор, ты не хочешь сказать главное, не отвлекаясь, на частное?» Смотревшая именно в этот момент на мальчишку, Селена нахмурилась. Он быстро, пытаясь сделать это тайком, скользнул взглядом по ней и по Аманде. Черный дракон перехватил его взгляд, поймал и остановил на себе. Поднял бровь. Конор опустил глаза. Происходящее между ними заметили все. Повисла тишина, в которой так и чувствовалось любопытство. Наконец, не выдержал Хельми. Конор не хотел беспокоить Селену и Аманду. Джари должен знать, почему Конор хочет выйти за изгородь. Второй машинный демон. Джари озадаченно насупился, но очень быстро поднял голову, словно что-то сообразив. Уже обведя всех светлыми глазами, в которых застоялось беспокойство, он сказал. Конор прав. Не надо бы, чтобы об этом знали женщины. С другой стороны, не будут они знать, все равно почувствуют нашу тревогу. Дело в изгороде, Да, Конор? Да. Все так же, не поднимая глаз, сказал мальчишка. Теперь внимание всех сосредоточилось на взрослом маге. У нас проблема такая. Вздохнул Джари. Эти модифицированные машины, особенно танки, обладают сильнейшей магией, которая не только пробивает любую защиту, но и умеет присосаться к нашей защитной магии, выпивая ее постепенно. Это мы заметили еще в самом начале второй волны. Когда на нас напали, Конор успел уничтожить одного машинного демона, чтобы укрепить изгородь. Этого мало. Защита, рядом с которой бродят танки и крабы, медленно, но и стаивает». «Сейчас ее хватает примерно на сутки, но гарантии, что именно сутки она продержится, нет. Я согласен с Конором, что нужно выйти за изгородь, расчистить место от новых машин, ко времени, как к калитке подойдет машинный демон, чтобы преобразовать его в силу для изгороди». «Я все правильно понял, Конор? «Все», — уже угрюмо сказал мальчишка-некромант. Снова воцарилось молчание, которое прервал чистильщик. «Что вы сделали?» Ошарашенно спросил он. «Уничтожили машинного демона, чтобы влить его силы в изгородь?» «Эван, скажите честно!» Вдруг поднял голову Конор. «Чем занимаются маги в городе? Ведь они же не просто сидят за его стенами!» «Насколько я знаю, они разрабатывают оборонную магию, чтобы защитить город!» Чистильщик недоуменно поднял брови. «Ну, я думаю, что в лабораториях идет работа по созданию и уничтожающей магии». «Секунду!» Вмешалась Селена, которая только-только уловила несообразность. «Конор, ты сказал, что тебе нужно выйти, чтобы уничтожить одну машину, но при этом надо, чтобы за изгородью были взрослые. Насколько я поняла, ты имеешь в виду, имеешь в виду, что ты будешь выходить до тех пор, пока не расчистишь место на время, которого должно хватить, пока ты преобразуешь машинного демона в силу для изгороди?» Но хватит ли у тебя самого сил на это? Нет, я понимаю, что без Джари ты не обойдешься. Меня пока интересует одно. Ты настолько уверен в себе». «Леди Селена, вы так говорите, словно верите мальчику», удивленно сказал Эван. «Верю. И верят все, кто видел его в действии», твердо сказала Селена. «Если Конор боится изгородь, значит, у него основания есть. Поэтому не знаю, как остальные, но я за то, чтобы помочь завтра Конору добиться того, что он хочет». Джари взял ее за руку. Девушка шепотом спросила «Что?». Но он только улыбнулся. И она, неохотно взволнованная, но улыбнулась в ответ. Договорились, что утром после завтрака мужчины всей компании для начала проверят защиту изгороди сами. А потом придут к единому мнению, так ли прав Конор, буквально требуя выпустить его к магическим машинам. А пока, прежде чем отвезти уже откровенно зевающего Эвана в гостевой дом, Селена подошла к парню-вампиру. «Александрит, мне неловко об этом спрашивать, но у меня пополнение. Детям не хватает комнат. Не могли бы вы перебраться в гостевой дом?» Парень взглянул на нее так затравленно, что она даже испугалась, что, впрочем, не помешало заметить, что его шрам уменьшился, а значит, уменьшился и уродливо оскал. «Леди Селена, а больше нет вариантов. Мне бы не хотелось пока быть в отдалении от брата. Да, я его вижу мало, но знать, что он здесь, в одном доме со мной...» «Вариант есть», — задумчиво сказала Селена, испытующе глядя на него. Но он вам не понравится. Выглядит примерно так. Вы остаетесь пока в той же комнате, которую я вам выделила. Но к вам потеляется Вилмар с ребенком. С Фаркасом. Вилмар пока тоже не может поселиться в гостевом доме. Его истерзали магические машины, когда Конор и Колор впервые взялись за машинных демонов. Вы видели, что он ходит на костылях. Ну, так как? Сможете принять такой вариант? Ошарашенный вампир так пристально посмотрел на Вилмора, который уже поднялся на костыли, стараясь не разбудить задремавшего Фаркаса, что оборотень почувствовал его взгляд и вопросительно обернулся. Вилмор еще не знает», — предупредила Селена и сжалилась. «Александрит, если вы согласитесь на гостевой дом, то переселение будет не ранее, чем завтра. Так что у вас будет время подумать. Сегодняшнюю ночь можете провести у себя же в комнате». И подошла к Эвану. Чистильщика разместили быстро. Он был согласен на любую комнату. Перед тем, как уйти из предложенной ему комнаты, девушка заметила, как Эван присел на краешке кровати и мягко провел ладонью по чистой постели. «Наверное, жил до сих пор в казармах, о которых как-то обмолвился Раман. решила Селена. Наконец, она загнала всех детей, возбужденных событиями, по комнатам. В последнюю очередь заглянула в комнату Вильмы, Главная головная боль спала без задних ног. Хотя Селена очень боялась, что новенькая девочка-эльф снова начнет капризничать. И девушка сделала себе зарубку на память. На завтра надо обязательно узнать, как восприняли девочку остальные дети. Ирма, судя по всему, уже спокойнее отнеслась к девочке, которая постоянно требует к себе внимания. Вильма пока смотрит довольно удивленно. С малолетними аристократками она еще не сталкивалась. Ладно, Рози в любом случае придется привыкать к порядкам в теплой норе. Хотя бы на время, пока она здесь живет. Есть еще одна причина, по которой Селена не возражала против выхода Конора за пределы деревни. Ей очень хотелось узнать, что делается в городе и как на его жизни отразилась вторая волна машин агрессоров. А заодно передать старшим родичам сбежавших, что дети живы и здоровы.